Глава 16: Три стакана. «На помощь госпоже Фостер и моему стражу-вампиру мы явились одновременно. С одной стороны, я с мамой на руках в сопровождении Инси, с другой — дядя Гена, вместе с моими дружинниками. К слову, помощь, как таковая, уже не требовалась. Тина и Бладинский сами разобрались со своими противниками. «Господин, рад приветствовать вас!» Поклонился Валера и продолжил вытирать рот от вражеской крови. Ну да, он одновременно и подрался, и перекусил. Как и остальные вампиры из его дружины. «Илья, как она?» Растолкав моих товарищей, ко мне подбежал дядя Гена и быстро осмотрел маму. «Все в порядке», — ответил я. «Полагаю, скоро придет в себя. Ну а нам пора сваливать». Кракомот тяжело вздохнул и кивнул. «С моей чуйкой догадаться, о чем думает разумный, довольно просто. Но сейчас мне и способностью-то пользоваться не нужно, чтобы понять, что творится на душе у дяди Гены». «Подержи!» Я передал ему с рук на руки маму. Все-таки, когда сын спасает мать, это правильно и достойно. Однако же Генри подойдет для подобной роли гораздо лучше. Кроме того, дядю Гену и маму вскоре ждет тяжелый разговор, к которому им нужно уже начинать готовиться. «Илья!» произнес он, глядя мне прямо в глаза. «С... не стоит!» — прервал его я, мысленно призвав Юру. Едва хомяк появился, я положил ему на спину руку, начав делиться Йоки и Праной. «Это я должен благодарить тебя за все! Заходите быстрее!» — велел дружинникам и стражам, как только открылся похожий на зеркало портал. Хе! Дядя Гена наконец-то улыбнулся и покачал головой. «Какой крутой стал, а? Ну а то!» Хмыкнул я в ответ, уже слыша голоса приближающихся сетов. «С особняком не прощайся!» — серьезно добавил я. «Обещаю, я верну тебе твой дом!» Он благодарно кивнул. «Скорее, заходите! Мне идти последнему! Я поддерживаю портал!» Поторопил я дядю Гену и Тину. Они больше не стали тянуть время и шагнули в вязкое серебро портала. Следом за ними прыгнул и я, как раз в тот момент, когда целая орда сетовцев атаковала нас дальнобойными техниками. «Господин, чего же вы так долго?» — бросилась ко мне Инси. «Ты перенеслась от силы секунд за десять передо мной!» — усмехнулся я и огляделся. Мы стояли в центре базы Оглоблина, расположенной в промзоне на окраине столицы. Целители прямо здесь, на условном плацу, занимались ранеными. Им вовсю помогали местные жители, элитные неодаренные бойцы, работающие на Гоблина. Их командир – Михалыч, супруга Михалыча, медик Елизавета Максимовна и жена оглоблена Марина Анатольевна. Сейчас день. Ничего удивительного, что база не пустует, а заполнена наиболее доверенными людьми. Адда! Обратился я к своей дружиннице, лечившей какого-то неизвестного мне орка. «Как закончишь, помоги господину Кракомоту привести в чувство мою матушку. Ее целительные способности нам сейчас очень пригодятся». «Не нужно». Услышав слабый голос, я тут же повернул голову. Мама открыла глаза и теперь с теплотой смотрела на меня. «Наконец-то ты вернулся. А ты поставь меня на землю и сними эти чертовы наручники». Строго велела она дяде Гене, все еще державшему ее на руках. «Я хочу обнять сына». Дядя Гена покорно поставил ее на ноги, достал из кармана ключ, через пару секунд послышался щелчок замка, а еще спустя несколько мгновений мама крепко меня обняла. «Хвала небу, Илюша», — шептала она. «Хвала небу». «Я тоже рад тебя видеть». Уже не в первый раз за день повторил я эту фразу и тихо добавил. «Хочу попросить тебя не делать лишних глупостей. Нам нужно будет многое обсудить». «Эх», — вздохнула она. «И это первое, что ты говоришь матери после долгой разлуки». «Мам». «Да поняла я все. Шучу. Обещаю глупостей не делать». Она говорила негромко, так что кроме меня ее мог слышать разве что стоявший рядом с нами дядя Гена. «Ну все, хватит время тянуть», — твердо произнесла она уже так, чтобы ее услышало больше разумных. «Меня ждут пациенты». Мама присоединилась к целителям, ну а мы с дядей Геной остались стоять, молча глядя ей вслед. «Не кори себя, ты поступил правильно», — произнес я, не повернувшись к Генрею. На информационных экранах межпространственного тоннеля я видел, что дядя Гена чуть ли не силой удерживал маму и даже был вынужден заковать ее в наручники, блокирующие прану. Как сын, меня, мягко говоря, раздражал его поступок. Однако моя чуйка была всецело на стороне Крокомота. Нельзя было пускать Кезефа Люцифера в Крохотдум. Правда, почему именно нельзя, и почему только мама могла это сделать, информационные экраны мне не показали. Однако я уже определился, как поступить, чтобы узнать подробности. «Так-то оно так», — виновато почесал безволосую голову демон. «Сейчас важнее решить, что делать дальше». — напомнил я, поглядывая по сторонам. — Мои товарищи хотели бы подойти, пообщаться, поздравить с возвращением. Но Арнольд, Бладинский и Кимира никого ко мне не подпускали. Понимают, что господину сперва нужно обсудить положение дел с другими осевыми аристократами. — Для начала необходимо переговорить с господином Фостером, — вернув голосу привычную уверенность, сказал дядя Гена. По-хорошему, еще бы и с госпожой Махамаей, но ее сейчас не стоит беспокоить. С одной стороны, про ранзу Генрей сказал очевидную вещь: богиня без сознания. Ее только что положили на каталку и повезли в санчасть. С другой стороны, она глава свободного рода, осевая аристократка. Теоретически может оскорбиться, что ее не пригласили на собрание. Но что-то подсказывает мне, что не оскорбится. Ранза умная девушка. Понял! кивнул я. В кабинете Гоблина собираемся? — Ну а где еще? — хмыкнул дядя Гена. — Жду через 10 минут. Кракомот направился к своим стражам, тем самым дав мне возможность встретиться со своими. Я мысленно обратился к Арнольду, Инси и Бладинскому и направился в сторону тренировочного ангара. Около его стен, чуть в отдалении от основной массы народа, я и встретился с дружинниками и стражами. Ну надо же, решил такие нас почтить своим вниманием ехидно улыбнулась Рита. «Повежливее с господином!» – прошипела Инси, пронзив полугоблиншу холодным взглядом. «Эй, отставить ссоры!» В примирительном жесте я поднял руки и улыбнулся. «Рад вас видеть, друзья!» «Очень рад!» «Как и мы тебя, Ил!» – проговорил Андрей, державший в руках тактический шлем. В дружине Арнольда было четверо стрелков. Два ведьмака в ранге воин и два неодаренных. Мой давний друг Дрон и водитель-помощник Коля. Все четверо сейчас были облачены в бронекомбинезоны. Умудрились разжиться неземной экипировкой. Дядя Гена помог? Кто же еще? «Заставил ты нас поволноваться! Таких проблемных клиентов у нас никогда раньше не было!» Кимира обняла меня левой рукой, а правой потрепала по волосам. «Повежливее с господином!» — процедила Инси. «Угу!» — отозвался я, не пытаясь вырваться из объятий телохранительницы. «Я, между прочим, осевой аристократ!» «Оу, прости!» — Кемира отпрянула назад и потупила взор. «Виновата! Такое...» «Эй, хватит уже!» Я покачал головой. «Вы все дорогие мне товарищи, и я не хочу, чтобы между нами были стены. Главное, при посторонних себя в руках держите, хотя с этим вы отчасти справляетесь». Пробежавшись взглядом по их лицам, я тяжело вздохнул. «Я вижу, что вы отчаянно сражались ради меня, хоть и не знали, где я, когда вернусь и вернусь ли вообще. Благодарю вас и никогда не забуду тех, кто до этого момента не дожил». Три полные дружины вместе со стражами — это 30 разумных. Сейчас же передо мной стояли 19 верных мне воинов. Пятеро вампиров и шесть человек из дружины Инси не смогли пережить прошедшие два месяца. Отчего еще более удивительным кажется тот факт, что неодаренные стрелки живы и здоровы. И хвала небу за это, ведь на задворках сознания то и дело мелькает некрасящая меня мысль. Хорошо, что погибли не близкие мне дружинники, вроде Адды, Риты, Коли, а те кого я знал весьма поверхностно. И от этой циничной мысли никуда не деться. Однако она и не отменяет того факта, что погибли мои дружинники, те, кто доверил жизнь мне, а значит и за их гибель в ответе я. «Валера, организуй мне, пожалуйста, завтра встречу с родственниками погибших. Инси, когда прибудем в Верлион, нужно сделать то же самое». «Господин», — неуверенно проговорила страж-волшебница, — «мои дружинники, они ведь наемники. Сложно будет устроить встречу. Хотя, конечно, есть адреса, куда высылать компенсацию в случае их смерти во время выполнения контракта». «Вот как», — задумчиво проговорил я. «Понял. Тогда не забудь о компенсации. И премию тоже вышли. Будет сделано, господин». Некоторое время мы молчали. Потери омрачили долгожданную встречу. Наконец, собравшись с мыслями, я произнес «Приведите себя в порядок, и раз уж мы на земле, проведайте родных». «На сегодня все свободны. Кто хочет домой, можете ехать хоть сейчас. А можете подождать, вечером будет весело. Кто не местный, в любом случае сегодня остаетесь на базе. Но завтра, если захотите, организуйте себе экскурсию, скажем, через Иру. Она, кстати, скоро подъедет. Я уже связался с ней. Вместе с ней приедут Альба и Алина». Хы, расплылся в довольной улыбке дрон. Больше он ничего не сказал, но по лицу парня было понятно, что в мыслях он уже хвастается подвигами перед своей возлюбленной. «А мы надолго сюда?» – подал голос Андреас. «Не знаю», – покачал я головой. «Может быть, уже завтра вечером уедем. Посмотрим. Точно могу сказать лишь одно. Если никаких форс-мажоров не случится, дружина Валерия останется на земле». «Вампиры практически безэмоциональные существа, однако иногда их, вроде бы равнодушные взгляды, весьма красноречивы». «Господин?» — спокойно проговорил Бладинский лишь одним обращением, требуя объяснений. «Ну а что, господин? Не забывай, что ты глава общины. Это во-первых. Во-вторых, я не могу восполнять твою дружину из общины, иначе у нас вообще не останется бойцов. Мало ли что может случиться на земле. К слову, это еще и в-третьих». Мне на всякий случай нужен боевой отряд здесь, а Ира со своей дружиной уже засиделась без дела. «Я правильно понял, что вы хотите оставить меня защищать ваши интересы на земле, а заодно и искать ресурсы для восполнения дружины», — подытожил Бладинский. «Вполне», — согласился я. Я перекинулся с ребятами еще парой слов и направился в сторону АБК. По дороге меня перехватил Феликс Фостер. «Господин Ильярис, ваше появление было бесподобным, как и ваши действия», — улыбнулся он. «С братом Тином мне довелось познакомиться лично, когда я гостил у Фостеров. Хоть мои апартаменты и защищались гостевой клеткой Гул Рада, хозяева особняка могли заходить ко мне и не испытывать проблем с использованием праны из-за действия клетки». Так что и с Лоренцо, и с его сыновьями я в то время имел удовольствие беседовать. Как ни крути, официально их пленником я не считался, и благородство осевых аристократов не позволяло Фостерам оставить гостя совсем одного. К слову, сама Тина ко мне тогда не заглядывала, так как тоже сидела под замком. «И вы достойно сражались, господин Фостер?» — вежливо ответил я. «Куда уж там?» махнул он рукой. «Если бы не вы, трое фостеров, не пережили бы сегодняшний день. Я благодарю вас лично от себя. Думаю, отец и сестрица тоже выразят вам свои благодарности», — произнес он и замолчал. А затем игриво улыбнулся и добавил. «Сестрица уж точно. Веселый и как будто бы беззаботный парень. А ведь сегодня он потерял часть своих дружинников и стражей. Правильно ли будет считать, что Феликсу Фостеру плевать на смерть товарищей? Конечно же нет, но при этом нельзя говорить, что он и переживает из-за их смерти. Выстроив цепочку вопросов к чуйке, я пришел к выводу, что Феликс, как и большинство аристократов, философски относится к жизни и смерти тех, кто следует за ним. Ему неприятно, грустно, в момент может захлестнуть злоба, но при этом он не зацикливается на потерях. Осевые аристократы часто воюют, из-за чего их дружинники часто умирают. И чтобы не сойти с ума, аристократы с детства учатся принимать смерть дружинников. Но ни в коем случае не забывать павших товарищей. Скажем так, их отношение к смерти – высшая форма самообладания. Ты и внешне показываешь, что у тебя все в порядке, и сам в этом уверен но при том ты и не бездушный камень. Однако не каждый юный аристократ до конца постигает такую науку. Хватает и обратных примеров. Все зависит от характера аристократа и твердости его родителей-воспитателей. Я думал об этом, пока поднимался на второй этаж в кабинет оглоблена. У дверей меня никто не встретил. Внутри же, кроме дяди Гены и Лоренцо Фостера, никого не было. На мой взгляд, примечательно, что оба отправили стражей отдыхать, демонстрируя полнейшее доверие друг к другу и переводя встречу в разряд неформальных. «Илья, виски будешь?» Едва я показался на пороге, спросил дядя Гена, нависший над баром глобусом, в котором оглоблен хранил свои практически бесконечные запасы алкоголя. Глядя на этот огромный шар, олицетворяющий мир, в котором я вырос, я задумался о том, что люди... Точнее разумные Стабильны в их привычках Этот бар Евгения Сергеевича Выглядит точь-в-точь точь как тот, что был в его кабинете На прошлой базе Разрушенный Янотом и Купряной Впрочем, и сами кабинеты довольно похожи «Не откажусь», — ответил я, усаживаясь за Т-образный стол Лоренцо Фостер уже сидел напротив А дядя Гена занял место во главе стола «Хотел бы я выпить за победу», — хмыкнул Генри, поднимая стакан «Но чего нет, того нет. За то, что мы пережили эту битву!» «Поддерживаю!» — кивнул Лоренцо. Чокнувшись, мы опустошили стаканы. Но дядя Гена их тут же снова наполнил. «За погибших воинов!» — проговорил отец Тины. «Они достойно сражались!» «Поддерживаю!» — повторил за ним дядя Гена. «И от всего сердца благодарю вас за то, что сражались с нашим общим врагом ради защиты моего дома!» «Жаль, что уступили», — покачал головой Фостер, однако тут же бодро добавил. «Но я верю, господин Кракомот, не за горами тот день, когда мы отобьем ваши земли». После второй мы с минуту сидели молча, пока отец Тины не поднял на меня глаза. «Прошлый раз ты помог моей дочери, а вместо благодарности я запер тебя в гостевой клетке. Теперь же ты помог не только ей, но и мне, и моему сыну». «Полагаю, никто не станет спорить, что мы вернулись из боя живыми только благодаря твоему вмешательству». Он вопросительно взглянул на дядю Гену, тот отрицательно покачал головой. Лоренцо вновь повернулся ко мне. «Как мне благодарить тебя?» «Я сражался не ради благодарности», — ответил я, размышляя на тему, правильно ли будет что-то просить у него. «Да и вообще, что именно мне может дать глава рода Фостер? Будь он свободный, а не вассал Вязия». «Я понимаю» решительно кивнул Фостер. «И не хочу тебя обидеть, но и ты не обижай меня отказом!» Он посмотрел на дядю Гену. «Вы же не против, что мы обсуждаем это сейчас? Много времени не займет!» Кракомот вновь молча покачал головой, наполнив стаканы виски. «Ты тоже, надеюсь, не против?» Уже меня спросил Лоренцо. «Нет, если сейчас такие разговоры уместны». Странно, что он завел подобную тему при дяде Гени. Что он хочет этим показать? Хочет, чтобы я чувствовал себя увереннее рядом с близким человеком? Бред какой-то. Это не так. Все из-за неформальности встречи? А вот это больше похоже на правду. После кровавой битвы в кругу равных себе, тех, кому ты доверяешь, можно немного расслабиться. Хотя, уверен, многие аристократы не согласились бы с таким воззрением. «Много времени не займет». Быстро повторил отец Тины. «Скажи, у тебя ведь есть выходы на рынке этого мира?» Он неопределенно повел рукой над головой. «Земли?» – удивился я. «Есть кое-какие. Хотел бы сказать, что у дяди Гены выходы получше, однако же предложения делают мне, и, кажется, я нашел еще одну причину, по которой делают его при кракомоте. Фостер полагает, что если будет необходимость, дядя Гена поможет мне. «Хм, вот только справлюсь я сам». «Для начала и кое-каких хватит. Предлагаю вот что. Камерир моего рода встретится с камериром твоего, и между собой они решат, как лучше построить совместную торговлю». «Вы хотите что-то привозить на землю?» — уточнил я. «Ну почему же только привозить? Может быть и приобретать. Но просчет экономической сообразности мероприятия лучше доверить профессионалам. Уверен, они смогут найти точки соприкосновения». Камерир рода. Судя по всему, это своеобразный коммерческий директор рода. Коли бы у меня был такой. Но ну ничего, что-нибудь придумаю. Прекрасная идея, господин Фостер. С радостью принимаю ваше предложение. Улыбнулся я. Вот и славно. У тебя есть красный кристалл связи? Я невольно поморщился. Подарок дяде Гены, скорее всего, сейчас где-то в особняке Венер. Похоже, я потерял его, когда пребывал в похабном беспамятстве. К сожалению, нет, покачал я головой. Генри удивленно глянул на меня, но лишних вопросов задавать не стал. «Сейчас будет!» — сказал он и положил на стол миниатюрный красный обелиск, свой кристалл связи. Я почувствовал колыхание праны. Дядя Гена связался со стражем, дежурившим в хранилище, и через несколько секунд рядом с кристаллом появился еще один такой же красивый камешек. «Держи!» — пододвинул его мне крокомод предварительно коснувшись им своего обелиска. «Спасибо!» Поблагодарил я и решил уточнить. «Ты прошлый мой кристалл сможешь заблокировать?» «Нет, но от своего кристалла и хранилища отвяжу. Так что тот, кто его найдет, получит совершенно новое средство связи», — усмехнулся Генри. Тем временем Фостер достал уже свой красный обелиск и протянул его ко мне. «Наладим связь. Просто прикоснись своим кристаллом к кристаллу господина Фостера», — пояснил Кракомод. «Я сделал, как было велено». «Что ж, понятно, теперь в любой момент смогу позвонить отцу Тины. Мне прям выказывают доверие. Приятно, черт подери?» «То есть, чтобы связаться друг с другом, нужно предварительно лично встретиться?» Взглядом указав на свой обелиск, спросил я. «Не обязательно», — мотнул головой Генри. «Свой кристалл можно настроить так, что любой, у кого есть кристалл, сможет позвонить тебе в голову. Но осевые аристократы так не делают». Отчасти из-за того, что аристократы чтят традиции и имеют гордость. Эти самые традиции и гордость не позволят в своей голове беседовать с незнакомцами. Не говоря уже о том, что для многих дел у аристократов есть доверенные разумные. Глупо клиенту, который хочет купить один кирпич, звонить генеральному директору кирпичного завода. «Я свяжусь с тобой завтра вечером, и мы организуем встречу камериров рода. Идет?» – поинтересовался Лоренцо. «Да, вполне, спасибо», — вежливо ответил я. «Ну, тогда перейдем ко второму моему предложению». Фостер потянулся к стакану с виски, поднял его и поболтал им в воздухе. Дядя Гена тут же поднял свой стакан, ну а я свой. Молча чокнулись и выпили. Лишь затем Лоренцо продолжил. «Торговые связи — это хорошо, но этого слишком мало, чтобы выплатить долг крови». Поэтому ответственно заявляю перед лицом свидетеля, он указал рукой на дядю Гену, что род Фостер готов оказать военную поддержку роду Ильярис в любом военном конфликте, если участие в этом конфликте рода Фостер не навредит клану вязей, и если второй участник конфликта не является другом или союзником нашего рода. Отец Стины говорил твердо, даже с жаром. Что ж, я всегда считал его человеком чести. И, видно, не ошибся. Полагаю, если б его род был свободным, то он и вовсе пообещал бы вступиться за меня против любого врага, если этот враг не друг самих Фостеров. Опасная решительность, опасная для его рода. Но до чего ж благородная. Мне нравится. Благодарю. Искренне благодарю. Кивнул я и не подумав отказываться от столь щедрого предложения. Мне нужны, если не официальные союзники, то хотя бы сторонники, а лучше всего друзья. С другой стороны, я не слишком хорошо разбираюсь в политике осевых аристократов, чтобы утверждать на сто процентов, что прав. И словно читая мои мысли, Лоренцо произнес. Не стоит благодарности. Я хотел бы, чтобы наши рода дружили, настолько крепко, насколько это возможно для свободного рода и вассального. На несколько секунд я завис, анализируя его слова. Будет ли правильным считать, что в предложении Фостера есть подвох? Будет ли правильным считать, что приняв его предложение, я поставлю свой род вровень с вассальным родом? Правильно ли полагать, что другие аристократы станут считать род Ильярис зависимым от клана Вязей? И так далее, и тому подобное. За короткое время целый табун мыслей пронесся по моим извилинам. Приятно слышать, господин Фостер, и я тоже желаю, чтобы наши рода дружили, и не вижу причин, по которым может быть иначе. Благодарю. Также я хотел бы предложить дружбу и свободному роду Кракомод. Насколько я мог судить, опираясь на чуйку и какой-никакой опыт, Лоренцо довольно искренен. Но его искренность не простачковая. Он вполне понимает, какую выгоду приобретет его род и клан после нашей неформальной беседы. В данный момент точно не определить размеры выгоды. Однако же голодающему и кусочек хлеба счастья, А вязием сейчас живется ой как нелегко. Естественно, и дядя Гена не стал отказываться от предложения Лоренцо. Затем мы торжественно выпили, потом еще разок, а после Фостер сделал очередное заявление. «При свидетеле в лице Генрия Кракомота хочу сказать вот что, Илья Ильярис. Рот Фостер официально не против выдать за тебя Тину Фостер. Неофициально мы бы хотели, чтобы ты взял в жены Тину». «Ну вот, дошли и до этой темы. Я знал, что так и будет». Ваши слова честь для меня, господин Фостер, но в данный момент я не могу принять ваше предложение. В данный момент, зацепился Лоренцо, прошу, поясни, то есть ты все-таки готов рассматривать Тину в качестве своей жены? Ух, не так я себе представлял сватовство. Однако ж глава рода Фостер решил, пользуясь подвернувшейся возможностью, взять быка, точнее демона, за рога, точнее рожки. Не стану отрицать, что был бы не против видеть ее своей женой. «Потенциально. Но без обид точно не первый». «Вот как!» — протянул Фостер. «Краем глаза я заметил, что дядя Гена с интересом смотрит на меня, покачивая в воздухе пустой стакан виски». «Значит, ты твердо решил никому не подчиняться?» — продолжил отец Тины. «Других причин у такой позиции быть не может».